Глава 17. Мы шли, последовательно прочесывая этаж за этажом в поисках серферши с розовой гривой. Боевые линзы позволяли видеть в полутьме как днем. Свет от граффити и одежды бандитов только мешал им. Освещал, словно гирлянда, елку. Мы же двигались, постоянно оставаясь в тенях. Если и выходили на свет, то только за тем, чтобы быстро обезоружить противника и собрать все ценное. Первые 10 этажей мы пробежали меньше, чем за 5 минут. Здесь протекала крыша. Оборудование размещать было опасно, а люди предпочитали места по суше. Несколько встреченных подростков глупо стояли у лифта на 13 этаже, пытаясь вызвать отключившуюся кабину. Пискнула только девчонка, получившая разряд шокера. Парней мы жалеть не стали, отключив их ударами. Оружие как такового не нашли. Пару ножей выкинули куда подальше. Протезы и импланты припрятали понадёжнее, но вряд ли у этих ребят хватит сил и смелости отправиться за нами, даже если они быстро придут в себя. Но чем ближе мы подходили к двадцатому этажу, тем активнее становилось сопротивление. Я не обманывал терьера. Никакой пощады. Только оправданная жестокость и ультранасилие. Первый же парень с оружием получил пулю в кисть. Следующий оказался проворнее, но убежать далеко не смог. Пуля прошла чуть ниже поясницы, парализуя. Вылечится, если деньги есть. А если нет, подохнут, не причинив никому вреда. Они знали, на что идут, записываясь в банду и беря в руки оружие. Лестница! Они идут по лестнице! Завопил истошный голос снизу. 28-й остался за спиной. Мы все ближе подходили к этажу банды. И это чувствовалось. «Стреляйте по ногам! Только появятся, бейте сразу!» Поддержал его другой, более грубый, но столь же истеричный голос. Чувствовалось, что им страшно. Они никогда не участвовали в настоящей драке. И не станут. Ведь их ждёт не драка, а избиение. «Подстрахуй», — приказал я, становясь у края площадки. Терьер понятливо спрятал пистолет, взяв меня за эвакуационную ручку и пояс. Я был куда тяжелее, но напарник нашёл упор для ног. Свесившись головой вниз, я взглянул на мельтешащие фонари. Человек 15, Винтовки, карабины, пара гладкоствольных ружей. И три фонарика на всех. Это даже не смешно, учитывая, как ответственные дёргают лучи света из стороны в сторону. Придерживаясь за перила, я опустил ствол, заряженный тройками. Очередь прошла по первому ряду. Три опустевших картриджа глухо стукнули по полу. Почти не слышно в криках и мать раненых. Пострадавшие дёргали товарищей, отвлекая от цели. Просили о помощи, стонали, убеждая всех, что умирают. И именно это они и делали. Вторая очередь срубила последнего бойца с фонарём. Он рухнул, перестав освещать проход, а я дёрнулся назад. Вовремя. Доведённые до состояния паники бандиты выпустили весь боезапас по лестнице. Пули свистели, глубоко погружаясь в полибетон. Беспорядочная стрельба длилась несколько секунд. Меньше минуты. Но я был на 100% уверен, что теперь меня ждут не вооружённые бандиты, а орущие придурки. Никто из них не догадался стрелять одиночными и экономить патроны. Пройдя половину пролёта, я лёг на ступеньку и высунулся наружу. Последний фонарь светил на парня, судорожно пытавшегося сменить магазин. Его руки дрожали, не попадая в приёмник, он матерился, затравленно оглядываясь на лестницу, так что я решил облегчить ему задачу. Быстрые, но мелкие трёшки идеально пробивали кости. Даже толстые, вроде черепа. В этот раз я не стал экономить. Ярость выплескивалась с каждой пулей. С каждым поверженным врагом я становился чуть спокойнее. А может, это эндорфин смешивался с адреналином, заставляя по-другому смотреть на вещи. Я палил, не забывая прицеливаться и переключаться на новых бандитов, двигаясь от врага к врагу, срезая всех, кто пытался спрятаться или отойти. Каждая пуля находила свою цель. Магазин быстро пустел. Я не скупился на контрольные выстрелы. Не хватало ещё, чтобы подранок выстрелил в спину. На 15 человек я в сумме потратил 21 картридж и не могу сказать, что сильно мазал. Гнев заставил стрелять больше, чем можно было себе позволить. Но когда мы спустились на 27, нас ждали только трупы. "Милетех удовлетворённо сказал терьер. Он выдернул оружие из крюченных пальцев мертвеца. Не лучшая модель, но автомат новый. Ещё бы к нему патронов побольше. «Берём только то, что можем продать, и то, что по руке», сказал я, придирчиво изучая лишившиеся хозяев стволы. Магазины на карабинах и винтовках были стандартизированы. Автомат нашёлся только один, но его я отдал терьеру. Себе взял гладкоствольный дробовик. Громкое, не слишком точное оружие. Но на малых дистанциях оно работало идеально. Перезаряженный пистолет занял законное место в кабуре. Магазинов кружью удалось найти два и одну странного вида ленту с патронами, вряд ли когда-то использовавшуюся по назначению. Скорее всего, бандит с яркой тату использовал её как элемент одежды. Тем лучше. Хотя 32 выстрела в сумме меньше одного магазина к автомату. Маловато будет, но что Бог послал, тем к нему навстречу и отправим. «Я готов», — отчитался терьер, заканчивая сбор трофеев. «Как ты? В норме?» «Да. Дальше наобум идти опасно», — немного подумав, — сказал я. «Пора проявить себя». Бот тихо пискнул и побежал вперёд. Предназначенный для работы в помещениях, он быстро спустился по лестнице и тут же отскочил обратно, получив заряд дроби. Я включил заснятую круговыми камерами картинку. Тут уже начиналось веселье. Вместо ожидаемых бесенят подростков, не наигравшихся в бандитов, нас ждали профи. Это мгновенно становилось понятно по их внешнему виду, по удерживаемым позициям в углах дверей, в положении оружия, нацеленного как на верхнюю, так и на нижнюю часть лестницы. Никаких ярких тату, или они спрятаны под куртками и плащами, никаких тупых рожек, выдающих головы. С этими ребятами фокус с повисанием вниз головой не сработает. Отчаянно захотелось иметь пару управляемых мин или рельсу, чтобы бить через этаж. Но в принципе... Усмехнувшись, я повесил ружьё на ремень и вновь сменил магазин на пистолет. Подойдя к самому краю, высунул только ствол. По бетону мгновенно ударило сразу несколько пуль, даже пришлось отойти в сторону. Так, раз за разом, я нащупал необходимый угол. Пользуясь картинкой с дрона безымянно, я совместил новый прицел умных пуль с головой дальнего противника. Вспышка и изменившая траекторию стрела с тихим хрустом вошла в череп врага. «Смарт!» Выкрикнул один из бандитов. Противники среагировали мгновенно. Попрятались за косяки и разодранную мебель. Вскрылись из прицела, но при этом сами продолжали контролировать спуск. Штурмовать этаж занятый профи – проблема. Особенно без нормального снаряжения. Одними умными пулями здесь не обойтись. Пара светошумовых гранат и пара дымов решила бы проблему. Но их тоже взять негде. Оставалось полагаться на собственную догадливость. И стараться, чтобы гнев не поборол меня раньше времени. Сменив обойму и выпустив пару обычных пуль по противникам, я тихо отошел назад. Безменная осталась на лестнице контролировать сектор подхода. Терьеру я жестами показал, что нужно делать. Несколько минут, пара возвращений, чтобы убедить противника, что мы все еще на месте, и наконец все готово. Сняв блокиратор, мы откатили двери лифта в сторону. Терьер, подобрав фонарик, активно слепил бандитов. Высвечивал коридор. А я спустился по шахте на этаж ниже. А затем тихонько, аккуратно приоткрыл двери за противниками. Только чтобы пролез глушитель. Первый выстрел достался стоящему прямо напротив бойцу. Обычная тяжёлая пуля зашла под шлем снизу. Он умер мгновенно и рухнул, обращая на себя внимание остальных. Несколько лазерных лучей скользнули по коридору. Вскрестились на противоположном углу. Но щель между дверцами лифта оказалась слишком тонкой. Я выжидал. Не торопился. Пока на нижних уровнях люди не в курсе происходящего. Не удивлюсь, если они продолжают праздновать и упарываться наркотой. Они никуда не денутся, если я устраню профи. Терпение быстро окупилось. Третий противник попался на перебежке. Пуля зашла через подбородок в мозг. Пробила лёгкие шлемы и расплескала мозги парня по потолку и стенам. Теперь даже идиоту стало понятно, откуда стреляют. Шквальный огонь обрушился на дверцу лифта. Толстый пластик лопался и покрывался трещинами. Я же спустился ещё чуть ниже, дожидаясь, пока выстрелы прекратятся. Это произошло даже слишком быстро. По 5-7 пульс человека. Либо они экономят боеприпасы, либо я их недооценил. Подключившись к дрону безымянно, я осматривал коридор. Сектор обстрела достаточно узок, два противника ещё держали под прицелом лестницу, остальные переориентировались на лифт. Ситуация не выглядела безнадёжной, но по спине пробежали холодные мурашки. Теперь я мог разглядеть экипировку врага куда лучше. И это были не просто куртки. Полные бронежилеты «Мелитеха», пусть и легкие. У обороняющейся стороны ситуация всегда лучше, проще защищать, чем штурмовать. Особенно, когда на руках нет ничего из подручных материалов. Но это не значит, что позиция безнадёжна. Просто постараться придётся больше, чем хотелось. И немного рискнуть. Или не немного, в зависимости от того, как будут сопротивляться враги. План был простой и надёжный, как швейцарские часы. Сняв блокиратор с двери, я потянул её в сторону. Враг не стал дожидаться, когда створки полностью разойдутся. Точными выстрелами меня отогнали от лифта внутрь шахты. Но я вернулся снова. Попасть по мне без выхода из укрытия они не могли. Закрыть дверь тоже. Оставалось только вести заградительный огонь и надеяться на успех. Я им такого шанса давать не собирался. «Начали!» — скомандовал я, когда дверь открылась до конца. С лестницы резко ударил свет. Дрон-паук с привязанными фонарями в режиме стробоскопа заставил врагов отвернуться. Одновременно я открыл огонь умными пулями, и терьер свесился, перекрывая встречный сектор. Зажатые между нами противники отходили вглубь комнат, занимали углы и внутренние стены, но на этот счёт у меня имелись свои планы. Крупные ружейные пули с грохотом пробивали перегородки. Сносили мебель и почти не теряя энергии мчались дальше. Мгновенно потеряв безопасные укрытия, враги решились на встречный штурм. Несколько ринулось в мою сторону, попав под перекрёстный огонь. Терьер безжалостно расстрелял их в спины, не оставив даже шанса на успех. Последний из противников отбивался как лев. Забившись в дальнюю комнату, он лёг на пол, перекрыл сектор огня и держал под прицелом единственную дверь. Понадобилось три минуты и почти все ружейные пули, чтобы убить его через стены. Только когда с ним было покончено, мы пристрелили всех раненых и быстро собрав трофеи, двинулись дальше. «Это не бандиты», — заметил терьер, когда мы пробились ещё через два этажа. «То есть эти? Именно они. Яркие, тупые и ничего не умеющие. Но тех, кого мы прошли корпораты. Никаких тату или символики, только эмблемы Мелитеха. Отличное вооружение, пусть и лёгкое. Если мы дальше столкнёмся с их джаггернаутами или тяжёлыми дронами, всё будет кончено». «Не должны», — возразил я, срезая очередной угол прицелом. «Они не просто так в лёгком». «Скорее всего, не имеют права на тяжёлое. В отличие от КК и УВЗ. Если и встретим, что-то потяжелее, то только на двадцатом. Не зря же они там расположились. Главное, чтобы к ним не пришла кавалерия. Не хватало нам ещё военной полиции или корпоративного патруля». «Да не хотелось бы», — поёжился терьер. «Только кучи ищей к нам не хватает для полного счастья. Думаешь, у них настолько прочные связи, что они решатся вызвать подмогу?» Не исключаю такой вариант, мрачно подтвердил я. До 20-го оставалось всего несколько этажей. Корпораты встретились еще раз, но получив отпор, решили не нарываться и ушли ниже. Бандиты, обзывавшие их трусами и предателями, долго не продержались. Детей и подростков в здании не осталось, а придурков, не собирающихся бросать оружие, мне не жаль. Единственная проблема ⁇ розоваволосы мы тоже нигде найти не могли. Нет, в смысле всяких панков с розовыми волосами хватало, как и с фиолетовыми, рыжими, оранжевыми и огненно-красными. С вплетёнными в за светодиодами, светящимися татуировками и имплантами, даже с гигантскими полуметровыми рогами. Хорошо хоть не ветвистыми, как у оленя. Но нужной нам серферши не было. Мы не отчаивались. Вырезали бандитов. Заставляли в страхе бежать прочь остальных. И не забывали о себе. Без застенчивого мародёрства мы набрали достаточно оружия и боеприпасов. Пушки в основном недорогие. С корпоратов я снял нормальный пистолет-пулемёт, мгновенно сменивший обычный ПК-9. Короткий автомат в компоновке «Булл PUP взял вместо ружья. Патронов к нему было не так много, особенно учитывая нестандартный для наших мест калибр. Каждая крупная корпорация, выпускающая оружие, стремилась создать собственный универсальный калибр. У «КК» это была «девятка». 9х21, 9х39, 9х54 и прочие, вплоть до 9х119. И оружие под них. Не множество различных образцов, а один конструктор с общими частями. Довольно удобно, если уметь с ними обращаться. «Мелитех» тоже имел свой любимый калибр «семерку» со всеми вытекающими. Более легкая в любой размерности пуля должна была обладать большей скоростью и пробивающей способностью. Но юмор заключался в том, что ни одна пуля, кроме сверхтяжелых, не пробивала новые бронежилеты пятого класса, а для стрельбы по шпане и бандитам пробивная сила не требовалась. Там же сражались армии, в том числе корпоративные, и поэтому обычному стрелковому оружию места давно не осталось. Рельсовые и лазерные пушки полностью вытеснили огнестрел. Не сомневаюсь, за настоящее военное оружие скупщик даст хорошие деньги. Но если мы на него наткнемся... Я его не отдам. А за это барахло вряд ли мы выручим больше ста тысяч. Поймав себя на этой мысли, я усмехнулся. После сражения с корпоратами всё шло легко. Даже слишком. Поэтому я начал загадывать наперёд, хотя и не должен. Самонадеянность ведёт только в одно место. В могилу. А то, что всё легко сейчас, значит только одно. Противник собирал все силы в один кулак. И когда мы спустились на 21-й, я понял, что приключение закончилось. На этаже горел свет, ярко освещая лестничные пролёты. Дрон безымянный, только высунувшись, был вынужден спрятаться обратно. Перекрёстный огонь сразу с нескольких направлений чуть не превратил его в груду мусора. Противник плотно засел в обороне. По размытым кадрам с камеры я рассмотрел укрепление. Прямо посередине коридора стояла сдвоенная пулемётная турель. Стрелки укрылись за напольными бронещитами, толстые пластиково-керамические пластины полностью скрывали врагов. В единственное окошко смотрели стволы. Всего противников было больше полутора десятков. Сидят плотно, даже гранату не закинешь. «Это попадос», — прокомментировал терьер, взглянув на запись. «Нам туда не пройти». «Как думаешь, каков шанс, что розовая где-то там?» — спросил я, перебирая стволы. «По закону подлости сидит в самом центре. За всеми этими ребятами», — уверенно сказал напарник. «Нам её не вытащить. Зря только столько народа перемочили». «Да!» — я с яростью ударил по стене. Внизу мгновенно сработала автоматика. Крупнокалиберная турель дала очередь по потолку. Всего несколько секунд ей понадобилось, чтобы сделать дыру в том месте, где мы стояли. Автонаводка турели сработала идеально. Если бы это были не межэтажные перекрытия, а пластиковые перегородки, мы уже оказались бы мертвы. «Эм, шеф, я не знаю, что за идея тебе пришла в голову, но, может, ну её?» Опасливо произнес Терьер. «Мы хоть и недавно знакомы, но я уже понял, что с таким оскалом ты только жесть творишь». «Всё будет нормально», — сказал я шаря по сторонам взглядом. «Пойди по этажам» и собери весь дрянной пластик, который найдёшь. Плащи одежду, даже стулья. Всё, что горит и воняет. А я пока займусь работой проходчика. Буду махать кувалдой. Чую, ничем хорошим это не кончится. Вздохнул терьер, но пошёл выполнять приказ. Кувалды у меня, естественно, не было. Но я привязал к прикладу ружья несколько увесистых бесполезных стволов. Получилось нечто весом в десяток кило. Вполне достаточно, чтобы создать звук. Примерно рассчитав расстояние до турели, я ударил по полу кувалдой. Внизу тут же застрекотала очередь. Куски полибетона разлетелись в разные стороны, а спустя несколько секунд в полу образовалась дыра в несколько сантиметров. Я ударил еще раз. Чуть в стороне. Новая дырка не заставила себя ждать. Не в силах сдержать зловещую улыбку, я принялся за работу. Пришлось перебегать из комнаты в комнату, чтобы не попасть под выстрелы. Но к моменту, когда терьер притащил гору хлама, в полу красовалось почти идеальное отверстие, держащееся на весу только за счёт двух перешейков. «Что с этим мусором делать?» — спросил напарник. «Складывай в центр, только аккуратно», — произнёс я, расковыривая оружейные патроны. Пластик мы щедро посыпали порохом. Выдернув из стены провода, я с помощью искры поджёг кучу. Огонь вспыхнул. Пластик начал скукоживаться, выбрасывая в воздух чёрные клубы дыма. Коридор быстро заполнялся гарью и нестерпимой вонью. Несколькими выстрелами из автомата я перебил соединение, и круг рухнул вниз вместе с горящей плавящейся кучей. «Противник! В стороны!» — донеслись приказы снизу. По нам открыли шквальный огонь, заставив отступить на несколько метров. Но это было уже неважно. План работал. «Придавленная плитой...» Сошедшая с ума турель поливала огнём всё вокруг. Оказавшиеся в плотной дымовой завесе враги решили, что мы спустились, и начали перекрёстный огонь. Лучшего момента для настоящего нападения не было. Я гнала меня. Кричала, что нужно прыгать вниз, убивать, смотреть, как мозги самоуверенных корпоратов и бандитов разлетаются в стороны. Но я сдержался. До крови прикусил язык и сдержался. «Там настоящий ад», — заметил терьер, издали смотря в дыру. «Что дальше?» «Продолжаем таскать пластик», — почти прорычал я. «Мы сдирали перегородки, стаскивали мебель, раздевали тела. Всё, чтобы наполнить чадящую кучу ещё большим количеством мусора. Когда на этаже стало уже невозможно оставаться, мы открыли шахту лифта и спустились. Но не на двадцатый, а сразу на семнадцатый. Здесь охраны почти не осталось». Перепуганные подростки, понявшие наконец, что никакая крутизна не стоит их жизни, в панике бежали вниз. А вот корпоратов и настоящих профи, удерживающих 21 этаж, видно не было. Они оставались там, в дыму и гаре. Зачем? Что такого ценного было на 20-м? Просто логово банды? Нет. Очень сильно сомневаюсь. Это не люди и не ценности. Подобное давно бы уже эвакуировали. «Здесь что-то большее, возможно, оборудование, нетранспортабельное, или что-то ещё, имеющее огромную ценность». «Двигаемся медленно, действуем тихо», — приказал я, пуская вперёд дрона и беря пистолет с глушителем. Восемнадцатый прошли без приключений. Несколько визжащих подростков не в счёт, мы просто пропустили их, укрывшись в одной из опустевших комнат. Надо признать, банда устроилась неплохо. Наваленные толстые матрасы, стоящие на полу кальяны, светящиеся от граффити стены. «Слушай, а можно считать, что мы ангелы?» — глупо хихикнув, спросил Терьер. «Ты, Гарри, надышался? С чего вдруг?» «Ну как, смотри, бесы жили тут как в раю. Очень на любителя, но всё же раю. А потом пришли мы, почти спустились с небес и устроили им ад. Вполне по-библейски». «Меньше о ерунде думай». Больше смотри по сторонам, зло ответил я, проходя очередную комнату. В чём-то он был прав. На девятнадцатом, где работало освещение, в комнатах нашлись даже лежащие в верт капсулах люди. Им было всё равно, что творилось вокруг. Они лежали в наркотическом вертекстазе. На всякий случай я смотрел их всех. Розовой не обнаружилось. Какого чёрта? Может, она давно сбежала, и мы зря ломимся в самое пекло? «Нет. Пока мы не проверим все варианты, отступать нельзя. Обиднее всего будет, если она там, на двадцатом. А мы сейчас отступим». В конце девятнадцатого этажа-то уже стояла турель. Запитанная и рабочая. Вот только смотрящая вверх. Ещё бы. С той стороны до сих пор слышалась перестрелка. Оттуда шли раненые и бежали в панике подростки. Выгодав момент, я влепил в основание турели длинную очередь из автомата. Несколько остроконечных пуль прошили пластиковую панель, начавшую разворачиваться технику заклинила на полуобороте. Она видела нас круговой камерой, скрипела сервоприводами, но сделать ничего не могла. Подойдя вплотную, я расстрелял блок управления. Оставалось только подняться на двадцатый. Его уже заполняли клубы чёрного дыма, слышалось ругань и короткие приказы, готовилась срочная эвакуация. Пустив вперёд дрона, я убедился, что позиции защитников пусты. Все силы стянуты наверх. Удерживают пустые рубежи на 21-м. Даже на лестнице оказалось несколько одетых в серую корпоративную форму боевиков, стоявших к нам спиной. Никого не жалко. Никого. Ни меня, ни тебя, ни его. Длинная очередь срезала защитников на лестнице. Терьер, поняв всё без слов, занял рубеж за щитом, дёрнувшихся вниз корпоратов мы встретили перекрёстным огнём. Двое легли мгновенно. Ещё один успел дёрнуться назад и отползти. Позади нас раздались крики, на шум выстрелов выскочило подкрепление, как раз ко мне на огонёк. Я не жалел пуль, дырявя стены. Несколько магазинов опустило, прежде чем я сменил оружие и двинулся вперёд. Терьер прикрывал. Дрон безымянный стоял на стреме. Мы резали сектора, не мешая друг другу, и не экономили патроны. Шум, непонятный стук, любое шевеление, и туда улетала короткая очередь. Враги быстро заканчивались, но и патроны подходили к концу. И всё же наша цель оказалась близка, как никогда. «Я сдаюсь, сдаюсь!» — раздался знакомый девичий голос, когда мы ворвались в комнату. «Слева!» — успел крикнуть терьер. Я среагировал раньше. Линза высветила прячущегося за диваном противника и очередь прорубила воздух. Синтепон закружился в воздухе белыми хлопьями. «Чисто!» — сказал я, промониторив комнату. «Держи коридор!» — принял. — кивнул терьер, возвращаясь к двери. «Только не убивайте, не убивайте!» — всхлипывала девушка, стоящая на коленях в центре комнаты. «Всё, что хотите, сделаю всё!» «Это здорово!» — улыбнулся я, снимая тактическую маску. Девушка вздрогнула, словно от удара. «Узнала? Это хорошо. Ты кое-что мне должна». «Деньги? Это всё из-за денег?» — не веря пробормотала девушка. «Я всё верну!» «О, и деньги тоже. Но ты мне дашь больше. Куда больше, верно?» Ухмыльнулся я, показывая настоящий в комнате готовый к транспортировке гигантский куб. «Рассказывай, что здесь делает принтер Мелитеха?»